Впервые за все время знакомства с Зоей ей захотелось набрать ее номер и поговорить на чистоту. Маша не сделала этого лишь потому, что понимала, никаких результатов звонок не даст. Услышав ее гневные расспросы, та лишь широко распахнет чистые ангельские ясные глаза и голубиным голосом проворкует. «Мне так жаль, так жаль». О том, что вернее бы позвонить брату, Маша даже думать боялась. Вместе с тем, она уже жалела о том, что отвергла предложенную миссию и доверила ее самому Павлу. Чем мог обернуться разговор двух мужчин, претендующих на одну женщину, невозможно предугадать. Измучив себя этими мыслями, девушка уснула, едва ее голова коснулась подушки. Об Амелькине... Она даже не вспомнила, так велико было последнее потрясение. На рассвете ее разбудил Илья. Он присел на край постели, и пружины матраса громко взвизгнули под тяжестью его тела. Маша приподнялась на локти и натянула на грудь сползавшее одеяло. — Ты? А который час? — Скоро шесть. Не повернув головы, ответил тот, — можешь спать. «Нет, я не...» — девушка помотала головой, прогоняя остатки сна. «Ты ложишься?» Я в церкви был. Илья продолжал сидеть боком к ней, перекинув ногу на ногу, подпирая щеку кулаком. Он говорил куда-то в пространство. Сто лет туда не ходил. В последние годы даже на Пасху не бывал. «В церкви?» Маша окончательно проснулась и села, обеспокоенно глядя на него. А что случилось? Я советовался со священником. Ты представляешь? Или я покачал головой, будто удивляясь своим словам, впервые лет за десять с кем-то советовался. Меня вдруг стало тревожить то, что я делаю. Я уже не уверен, что поступаю правильно. — Что следишь за людьми? — осторожно уточнила Маша. — Это грех, да? — Если б только это, — фыркнул Илья. Я о другом с ним пытался говорить. Он меня не понял. Сказал, что я Божьи заповеди нарушаю ради выгоды, ради мести, что не мое дело справедливость восстанавливать, а Божье. В общем, я его тоже не понял. — И я тебя не понимаю, — откровенно призналась Маша, — только вижу, что-то тебя мучает. Если б я могла помочь, помочь? — Нет. Он впервые взглянул на нее, и в смутном утреннем свете его глаза показались совсем темными и очень усталыми. А вот... Если бы ты могла мне обещать, что хочешь, обещай, что прощаешь мне заранее. Прощаешь то, о чем еще не знаешь. Девушка запнулась на миг, но он смотрел так выжидающе и печально, что она не выдержала. Хорошо, обещаю, только... — Мне как-то не по себе. Похоже на страшную сказку, где чудище просило короля подарить ему то, о чем он еще не знает. Там дело обернулось плохо. — Только такие подарки имеют цену, — возразила Илья, протягивая руку и легко касаясь ее щеки, во всяком случае, для чудища. Маша попыталась улыбнуться ему в ответ, но... Ей мгновенно вспомнились все тревоги минувшего дня. Сейчас к ним прибавилась еще одна загадка, но девушка приказала себе не трепать нервы из-за того, что еще не произошло, а может не случиться вовсе. Она уже слишком хорошо знала Илью, чтобы требовать от него разъяснений. Вместо этого Маша рассказала ему о вчерашнем визите Павла, к ее удивлению Он воспринял это известие очень серьезно и заставил повторить все в деталях. После, задумавшись на минуту, Илья неожиданно сообщил...